Зои Брисби. «Не суди по оперению». Читает Екатерина Финевич. «Нам». «Хик Эт Нунг». «Здесь и сейчас». Латынь. Глава первая. Портаж Ком, Французский сайт поиска попутчиков поездки на машине. Профиль. Имя Алекс. Возраст 25. Машина марка модели «Год». «Рено Твинго 2002. Число пассажиров транспортного средства, включая водителя – 2. Пункт назначения – Брюссель. Маршрут спланирован? Да. Размер багажа – маленький. Курение в салоне? Вопрос». Алекс раздумывал. «Разрешить курить в машине или нет? Если он поставит «нет», часть клиентов отпадет». С другой стороны, если поставить «да», то он рискует получить попутчика, который курит как паровоз. К чему стоит прислушаться, к кошельку или к легким? Неудобно будет смотреть на дорогу сквозь облако дыма, застилающее всю внутренность машины. Однозначно лучше поставить «нет». Вопрос безопасности. С другой стороны, исключить курильщиков – это дискриминация. Будучи юным бунтовщиком, он чувствовал себя обязанным отказаться от грубого насилия, которое подвергло бы их астракизму. Сперва курильщики. А кто следующий? Нет уж. Лучше поставить «да». Курение в салоне? Да. Животные в салоне? Вопрос. Он первый раз искал попутчиков, и одна только анкета взрывала ему мозг. Вопреки наставлениям сайта, он решил ввязаться в это дело скорее из финансовых соображений, а не ради приятного общения и защиты природы нашей планеты. Сокращение углеродного следа, конечно, вещь важная. Но кому охота ради этого терпеть курилку, дымящего без перерыва? Выходит, ему. А теперь еще вопрос про животных. Он их любил, и это не должно было вызывать проблем. Но у Алекса все в жизни вызывало проблемы. Депрессия. Слово обрушилось на него как топор в кабинете врача с изможденным лицом, не выражавшим никакой эмпатии. Это опасно? равнодушно спросил Алекс. Сейчас у всех депрессия. Стало быть, не опасно. Я этого не говорил. Врач устало вздохнул и процитировал ему видаль. Депрессия это болезнь. Она может быть как переходящей, так и хронической. Последствия депрессии разнообразны. От простой усталости до самоубийства. «Самоубийство?» «Да, в тяжелых случаях». «А мой случай тяжелый?» «Вам хочется умереть?» Алекс на секунду задумался. Он никогда не размышлял о том, чтобы умереть. Однако такая мысль его не пугала. Это был бы конец его мучениям. Он не будет чувствовать утомление, просыпаясь утром и испытывать сожаление, ложась вечером спать. Мм, значит, ваш случай не самый тяжелый. Максимум средней тяжести». Врач взял бланки рецептов и продолжил. «Я вам выпишу антидепрессанты. Никакого вреда, но не удивляйтесь, если поначалу будете ощущать сонливость. Возможно, также запоры, иногда рвота, головные боли. Увидите сами, очень скоро вы будете себя чувствовать гораздо лучше». Он протянул рецепт Алексу. Поскольку тот молчал, врач добавил. «Советую вам пойти к психотерапевту. Побольше гулять. Выходите, пожалуйста». «Вы хотите сказать, мне надо чаще куда-то ходить? Я хочу сказать, что вам надо выйти из кабинета. Следующие пациенты ждут приема. Но почаще куда-нибудь ходить тоже хорошо». Тогда Алекс решил поехать в Брюссель. Родителям он ни за что не признается, почему именно в Брюссель. Из интернета он узнал, что Алис Лаферти живет там. Конечно, это ужасно глупо. Если это и правда, она про него даже не помнит. Если это и правда, она превратилась в уродку, и девчушка с каштановыми кудрями, с которой он общался в школе, навсегда исчезла. Если это и правда, она его просто не узнает. Если это и правда, он даже не станет с ней встречаться. Но этого хватило, чтобы он решился. Чтобы сработал спусковой крючок, который позволит ему очнуться от литаргии. Потому-то он и заполнял сегодня ту дурацкую анкету на сервисе поиска попутчиков. У него было впечатление, что он зашел на Метик, французский сайт знакомств, или пришел на собеседование, что, собственно, одно и то же. Разрешить ехать животными? Почему бы и нет? Но что, если попутчик окажется каким-нибудь панком с огромным псом? Или готом с Фредкой на плече? Эти Фредки отвратительно пахнут. Хватит того, что он согласился на злостных курильщиков. Терпеть еще и грызунов он не намерен. Животные в салоне. Только маленькие собаки и кошки. Увлечения не меньше трех. Вопрос. Дело усложнялось. Травяные чаи? Одногорбые верблюды — соул. Нет, этого он не может написать. Все догадаются, что внутри него скрывается старик. Алекс всегда чувствовал себя старше, чем был на самом деле. Как будто в роддоме ошиблись и выдали его маме младенца гораздо более взрослого. И он навсегда сохранил эту разницу в возрасте со своими сверстниками. Лишь бы вытерпеть долгую поездку с незнакомым человеком, пусть и девушкой. С девушками, конечно, поприятнее, но, впрочем, Бог его знает. А ведь не такой он уж и пессимист для страдающего депрессии. Увлечения не меньше трех. Музей, путешествия, книги. Прочтя это, мужчины воздержатся от поездки с ним. Возможно, у него появится шанс встретить прекрасную незнакомку. Они тут же найдут общий язык, и встреча положит начало большой любви, о которой они потом будут рассказывать на Рождество своим внукам. А возможно, это окажется выпендрежная дурнушка. Тут он всегда сможет прикинуться глухонемым или напрямик сказать ей, что у него депрессия. Депрессивные отпугивают людей. Те боятся, что сейчас их начнут грузить проблемами. Скрестив пальцы, он нажал «отправить».